А лишь я помянуть не хотел. Неизбежно чудовище было. Весла по ней побросали от страха и гресть, переставши праздно б столпились внутри корабля в ожидании напасти. Сам же я, вовсе забыв повеление строгой церцеи, мне запретившие оружие брать для напрасного боя, славные латы на плечи накинул, Едва медноострых в руки, схвативши копья, подошел к корабельному носу в мыслях, что прежде туда из глубокого жадная скила бросится лога, и там ей попавшихся первых похитит. Тщетно искал я очами ее, утомил лишь напрасно очи, стараясь проникнуть в глубокое недро утеса. В страхе великом тогда проходили мы тесным проливом. Скилла грозила с одной стороны, а с другой пожирала жадно Харибда соленую влагу. Когда извергались воды из чрева ее, как в котле на огне раскаленным свистом, кипели они клокоча и буровись, и пена, вихрем взлетала на обе вершины утесов. Когда же волны соленого моря обратно глотала Харибда, внутренность вся открывалась ее... Перед Зевом ужасно волны сшибались, А в недре утробы открытом кипели тиный и черный песок. Мы, объятые ужасом бледным, в трепети, очи свои на грозящую гибель вперяли. Тою порой с корабля шестерых, Отличавшихся бодрой силой товарищей, Разом, схватя их, похитила скилла. Взор на корабль и на схваченных, вдруг обративший, успел я только их руки и ноги вверху над своей головой мельком приметить. Они в высоте призывающим глазом имя мое прокричали с последнюю скорбию сердца. Так рыболов с каменистого берега длинносогбенной удой, кидающий в воду коварную рыбам приманку, Рогом быка лугового их ловит, Потом из воды, их, выхватив на берег, жалко трепещущих, быстро бросает. Так трепетали они в высоте, унесенные жадную скилой. Там, перед входом пещеры, она сожрала их кричащих громко, И руки ко мне простирающих в лютом терзании. Страшное тут я очами узрел. И страшнее ничего мне зреть никогда в продолжении странствий моих не случалось. Скиллин утес, миновав и избегнув свирепой Харибды, Прибыли к острову мы, наконец, светоносного бога. Там на зеленых равнинах быки криворогие мирно С множеством тучных баранов паслись гелиосова стада. С моря уже находясь на палубе, явственно мог я тяжко и слышать мычание быков на свободе гулявших, шумным влиянием баранов, и тут же пришло мне на память слово слепого пророка Тересия Фивского, строгим словом Церцеи, меня миновать, убеждавший опасный остров, где властвовал Гелиос смертных людей-утешитель. Тут к сокрушенным сопутникам речь обратил я такую. «Верные спутники, слушайте то, что печально скажу вам. Сведать должны вы, пророка Тересия, фибского слова с словом Церцеи, меня миновать убеждавший опасный остров, где властвует Гелиос, смертных людей-утешитель». Там несказанное бедствие ждет нас, они утверждают. Мимо, товарищи, черный корабль провести поспешите, так я сказал. В их груди сокрушилось, милое сердце. Мне ж возражая ответствовал так, яврелох непокорный, Ты, Одиссей, непреклонно жесток, одарен ты великою силой. Усталости нет для тебя, из железа ты скован. Нам, изнуренным, бессильным и столь уж давно не вкушавшим сна, Запрещаешь ты на берег выйти. Могли приготовить ужин мы вкусный на острове, Сладко на нем отдохнувши. Ты ж нас идти на удачу в холодную ночь принуждаешь, Мимо приютного острова, в темное мглистое море. Ночью противные ветры шумят корабли, истребляя. Кто избежит потопления верного, если во мраке вдруг с неожиданной бурей на Черное море примчится нот или зефир, истребительно быстрый? От них наиболее в бездне морской, вопреки и богам, корабли погибают. Лучше теперь... Покорившись свилению темные ночи на берег, выйдем и ужин вблизи корабля приготовим. Завтра ж с и пустимся снова в пространное море. Так, говорил еврелох, и товарищи с ним согласились. Стало мне ясно тогда, что готовил нам бедствие демон. Голос возвысив безумцу, я бросил крылатое слово. Здесь я один, оттого и ответ, еврелох твой, так дерзок. Слушайте ж, мне покляните с великою клятвой, что если встретите стадо быков криворогих или стадо баранов там на зеленых лугах, светотатной рукой не коснетесь к ним, и убить ни быка, ни барана отнюдь не дерзнете. пищу у нас на дорогу обильно снабдила Церцея, Спутники клятвы великую мне поклялися, когда же все поклялися и клятву свою совершили, в заливе острова Тихо мы стали своим кораблем крепкозданным, близко была ключевая вода, все товарищи вышли на берег вкусно и проворно, на нем приготовили ужин». Свой удовольствовав голод обильным питьем и едою, стали они поминать со слезами о милых погибших, схваченных вдруг с корабля и растерзанных скиллой пред нами. Скоро на плачущих сон усладитель печали спустился. Треть совершилась ночью, и темного неба на он пол звезды склонились. Вдруг громовержец Кранион Борея, страшно ревущего, выслал на нас. Облака обложили море и землю, и темная с грозного неба сошла ночь. Встала из мрака младая с перстами пурпурными Эос. Черный корабль свой от бури мы скрыли под сводом пещеры, где в хороводе веселые нимфы полей собирались. Тут я товарищи всех пригласил на совет и сказал им, «Черный корабль наш, друзья, запасенный питьем и едою, бойтесь же здесь на стада подымать святотатную руку. Бог обладает здесь всеми стадами быков и баранов, Гелиос светлый, который все видит, все слышит, все знает. Так я сказал, и они покорились мне мужеским сердцем. Но беспрестанно весь месяц свирепствовал нот. Все другие ветры молчали. Порою лишь евро поднимался восточный. Спутники хлеба, довольны имея, с вином пурпуровым были спокойны. Быков гелиосовых трогать и в мысли им не входило. Когда же с ясной наш запас истощился... Начали пищу охоты, а не промышлять, добывая, что где случалось, стреляли дичину или рыбу, остросогбенными крючьями удили голод-то милых. Раз помолиться, желая богам, чтоб они нам открыли путь, одинокой дорогой я шел через остров. Невольно, тою дорогой идя, товарищи, я удалился... Вместе защитным от ветра я руки умыл, И молитвой теплый, К бессмертным владыкам Олимпа к богам, обратился. Сладкой, навежды мне сон Не звели нечувствительно Боги. Злое тогда Еврелох предложение спутником сделал. Спутники верные, слушайте то, что скажу вам печальный. Всякий род смерти для нас, земнородных людей, ненавистен, но умереть голодную смертью всего ненавистней. Выберем лучших быков в гелиосовом стадии в жертву, здесь принесем их богам беспредельного неба владыкам». После, когда возвратимся в родную Итаку, воздвигнем в честь Гелиоса над нами ходящего бога богатый храм и его дорогими дарами обильно украсим, если ж утратой своих круторогих быков раздраженный, он совокупно с другими богами корабли погубить наш в море захочет легче в волнах захлебнувшись погибнуть вдруг, чем на острове диком от голода медленно таять. Так говорил еврелох, и сопутники с ним согласились. Лучших тогда из быков гелиосовых, вольно бродивших, взяли они. Не вдали корабля темноносового стада, жирных, огромно рогатых и лбистых быков там гуляло их, обступили безумцы, воззвавших богам олимпийским. Листьев нарвали они из густоглавого дуба, ячменя, боли в запасе на черном своем корабле не имея. Кончив молитву, зарезав быков и содравших с них кожи, бедра они все отсекли.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 Мне ресницы смыкавший. Я, пробудившись, пошел к кораблю На песчаные взморье шагом поспешным. Когда ж к кораблю подходил, Благовонным запахом парами Снова я был поражен. Содрогнувшись, жалобный голос упрека Вознес я к богам олимпийским «Зевс, наш отец и владыка!» Блаженные вечные боги, вы на беду обольстительный сон не извели мне навежды, спутники там без меня светотатное дело совершили Тою порой об убийстве быков Гиперионов светлый сын извещен был Лампетией, длиннодейной девой. С гневом великим к бессмертным богам обратясь, он воскликнул. «Зевс, наш отец и владыка, блаженные и вечные боги, жалуюсь вам на людей Одиссея, Лаэртова сына. Дерзко они у меня умертвили быков, на которых так любовался всегда я, всходил ли на звездное небо, с звездного ли неба сходил и к земле не спускался». Если же вами не будет наказано их святотатство, в область Аида сойду я и буду светить для умерших. Гневному богу ответствовал так тученосец Крониун. «Гелиус, смело сияй для бессмертных богов и для смертных року подвластных людей на земле плодоносной живущих». Их я корабль чернобокий, Низвергнувший пламенный гром свой В море широком на мелкие части Разбить не замедлю. Это мне было открыто калипсой божественной. Ей же все рассказал вестоносец Крылатый кранионов Эрмий. Я, возвратясь к кораблю своему На песчаные Взмолье спутников собрал, И всех одного за другим упрекал, но исправить зла нам уж было не можно. Быки уж зарезаны были. Боги при том же и знаменье в страх нас приветшие дали. Кожи ползли, а сырое на вертелах мясо, и мясо, снятое свертило в жалобно, рев издавало бычачьи. Целые шесть дней мои непокорные спутники дерзко били отборных быков гелиоса и ели их мясо. Но на седьмой день предизбранный тайно кранионом Зевсом ветер утих, их уметь перестала сердитая буря. Мачту поднявши, и белый на мачте расправивший парус, все мы взошли на корабль и пустились в открытое море. Но когда в отдалении остров пропал, И исчезла всюду земля, и лишь небо с водами слиянное зрелось, Бог, громовержец, крани он тяжелую темную тучу, Прямо над нашим сгустил кораблем, и под ним потемнело море, И краток был путь для него. От заката примчался своим зефир, и восстала великая буря тревога лопнули разом веревки, державшие мачту, и разом мачта, сломясь с парусами своими, гремящее пала вся на корму и в паденье тяжелым ударом разбила голову кормщику. Череп его подупавшей громадой весь был расплюснут, и он водолазу, подобно с высоких ребр корабля, кувырнувшись, вглубь там пропал, и из тела дух улетел. Тут Зевес, заблистав на корабль, громовую бросил стрелу, закружилось пронзенное судно, и дымом серном его обхватило. Все разом товарищи были сброшены в воду, и все, как вороны морские, рассеясь в шумной исчезли пучини, возврата лишил их кранион. Яж, уцелев меж обломков, остался до тех пор, покуда киля водой не отбила от ребр корабельных. Он поплыл, мачта за ним поплыла, обвивался сплетенной из крепкой кожи воловьей ремень в круг нее, за ремень уцепившись. Мачту и килем поспешно опутал и плотно связал я, их обхватил и отдался во власть беспредельного моря. Стихнул зефир, присмирела сердитая буря, на но быстрый нот поднялся. Он меня в несказанную вернул тревогу. Снова обратной дорогой меня на Харибду помчало. Целую ночь был туда я не сом, а когда воссияло солнце, себя я узрел меж скалами Харибды и Скиллы. В это мгновение влагу соленую хляб поглощала. Я, ухватясь за смоковницу, росшую там, прицепился к ветвям ее, как летучая мышь, и повис, и нельзя мне было ногой ни во что упереться, висел на руках я. Корни смоковницы были далеко в скале и расширясь ветви, объемом великим Харибду кругом осеняли. Так там... Вися без движения, ждал я, Чтоб вынесли волны мачту и кили из И в тоске несказанной я долго ждал, И уж около часа, В которой судья, разрешивший юношей тяжбу Домой вечерять утомленный уходит с площади, Выплыли вдруг из Харибды желанное бревна. Бросился вниз я, раскинувши руки и ноги, и прямо тяжестью всею упал на обломки несомое море Их оседлавший, я начал руками, как веслами, править. Скилеш, владыка бессмертных, крони он, меня не дозволил в море приметить, иначе была б неизбежна погибель. Девять носился я дней по водам, на десятки с наставшей ночью на остров Огигию выброшен был, где Калипса царствует светлокудрявая, сладкоречивая нимфа. Принят я был благосклонно богиней. Об этом, однако, мне говорить уж не нужно. Вчера описал я подробно все и тебе, и царице. Весьма неразумно и скучно снова рассказывать то, что уж мы рассказали однажды. Бродящие утесы или скалы, у Гомера они называются планкты, по другим мифам — симплегады. Мифические скалы, то раздвигающиеся, то вновь сталкивающиеся. Сталкиваясь, они раздавливают проходящие корабли. Впрочем, в данном месте Одиссеи нет прямого указания на движение самих скал, говорится лишь о бурном волнении вокруг них. Страшная скилла. Античные толкователи Гомера считали, что скилла, сцилла и харибда находятся в мессинском проливе между Италией и Сицилией. Семь стад составляют быки, семь стад Гелиоса по 50 голов в каждом мифологический образ 57-дневных недель, составлявших лунный год греков. Быки и овцы символизируют дни и ночи. В заливе острова Тихом некоторые исследователи полагают, что место, описываемое Гомером, залив близ Мессины в Сицилии. Он пол противоположный берег. Выберем лучших быков в гелиосовом стаде. Древние греки всегда представляли жертвоприношение как совместную трапезу жертвующего и Бога, Поэтому жертвоприношение всегда сопровождалось пиром. Гиперионов сын Гелиос.